Слобное место. Пушкин идет, окруженный народом. Народ. «Царевич нам боярина послал! Послушаем, что скажет нам боярин! Сюда, сюда!» Пушкин нам вони. «Московские граждане Вам кланяться царевич приказал!» «Кланяться? Вы знаете, как промысел небесный царевича от рук убийцы спас!» Он шел казнить злодея своего. Но Божий суд уж поразил Бориса. Димитрию Россия покорилась. Басманов сам с раскаянием усердным свои полки привел ему к присяге. Дмитрий к вам идет с любовью, с миром. В угоду ли семейству Годуновых подымите вы руку на царя законного, на внука Мономаха? Народ. Вести монет. Пушкин. «Московские граждане! Мир ведает, сколь много вы терпели под властью жестокого пришельца. Опалу, казнь, бесчестие, налоги и труд, и глад — все испытали вы! Дмитрий же вас жаловать намерен. Бояр, дворян, людей приказных, ратных, гостей, купцов и весь честной народ!» Вы станете упрямиться безумно и милости и кичливо убегать? Но он идет на царственный престол своих отцов в сопровождении грозном. Не гневайте ж царя и бойтесь Бога. Целуйте крест законному владыке. Смиритесь, а немедленно пошлите к Дмитрию восстан митрополита, бояр, дьяков и выборных людей. «Добьют да челом отцу и государю!» Сходит шум народный. Народ. «Что толковать? Боярин правду молвил!» «Да здравствуй, Дмитрий, наш отец!» Мужик нам в вони. «Народ! Народ! В Кремль! В царские палаты! Ступай вязать Борисова щенка!» Народ несется толпою. «Вязать! Топить!» Да здравствует Дмитрий! Догибнет да род Бориса Годунова!